Глава 20 «Валерий?» — утвердительно спросил у меня мужчина, сидящий за столом. «Верно?» Это, надо думать, и есть начальник Павла, Николая и всех остальных. Опять разрыв шаблона. Я ожидал увидеть этакого матерого волкодава с квадратной челюстью и стальным взглядом, возможно, даже со шрамом через все лицо. А тут ничего подобного рядом не стояло. Он скорее на репетитора по химии похож, того, которого мне мама перед окончанием школы нанимала. Даже очки на нас у такие же меня зовут олег николаевич ровнин мужчина встав из-за стола подошел ко мне и протянул руку очень рад знакомству как добрались до нас не особо плутали в переулках ззддрасте я пожалуй ладонь а что тут плутать карту на работе глянул ты да и дошел даже навигатор включать не пришлось ровнин и михеев сидящие на стуле около стола переглянулись как видно неспроста этот вопрос был задан неспроста заканчивая формальную часть замечу что очень рад появлению столицы нового хранителя кладов ровнин вернулся на свое место предварительно указав мне на стул стоящий напротив павла если честно иногда без специалиста вашей новой квалификации наши подопечные не могут решить кое-какие вопросы что ведет к их конфронтации казалось бы как но случается случается При случае, если пожелаете, расскажу вам пару историй на эту тему. — Да и нам иногда нужна помощь. Что скрывать? — добавил Михеев. — Не часто, но случается. — Само собой, — нейтрально произнес я. — Чем смогу, всегда помогу. — Грубовато работают, прямолинейно. Могли бы и поизящный разговор спланировать. — Валер, ты лицом не мрачней, — попросил меня Павел. — Я просто сказал то, что есть на самом деле. — Да, нам иногда нужна помощь. «Ну что тут такого-то? Мы же тебе не крышу предлагаем или загоняем в угол, верно? Захочешь пособить — сделаешь это, не захочешь — не надо». «Все так», — подержал его Ровнен, набивая табаком красивую и очень дорогую трубку, вид которой заставил меня уважительно взглянуть на собеседника. «У меня батя трубку курит, так что я в них более-менее разбираюсь. Скажу так, непосредственно это сработано не Ларсом Иверсоном и не Хансом Нильсоном, Но мастером не хуже по их классу. Если это не подарок, то начальник отдела 15К живет явно не непосредством. «Валера, можно так обращаться?» «И на «ты», если не против». «Славно». «Так вот, как бы банально мои слова не прозвучали, но мы почти всегда будем на твоей стороне. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но это так». — До той поры, пока ты не сотворишь что-либо противозаконное, наши сотрудники тебе всегда помогут, если ты к ним обратишься. — Так уже! — усмехнулся я. — Выкапывать клады в обход государства противозаконно. — Не передергивай. — ровнин утрамбовал табак пальцем. — А то мы не знаем, что это за клады и кем они в землю положены. — Нет уж, лучше пусть они попадут в руки тех, для кого ты их нашел, чем в хранилище или музее. Нам спокойней будет. «Ты же знаешь, какие вещички иногда попадаются в подобных захоронках?» «Знаешь. И твои наниматели знают. Потому в открытый оборот их никогда не пустят. Они себе не враги. Почему?» «Потому что мы потом именно с них заслучившиеся спросим». «Были уже прецеденты», — добавил Павел. «Я сам их не помню, но наслышан о том, как один вурдалачный клан перестал существовать». «Именно». Ровнин щелкнул зажигалкой, выпустил первый дымок. Я повел носом и понял, что табак у него подстать трубки. Вестминстер. Его аромат ни с чем не спутаешь. Помню, я именно этот сорт из Лондона батя после одной из поездок привез. Он хоть ничего не сказал, но было видно, как ему приятно. Это сколько же они получают? Положительно, я начинаю понимать, что архивисты даже среди бюджетников являются изгоями. Итак, предметы с историей. Да что далеко ходить. Возьмем вот хотя бы эти серьги. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда немудрящую деревянную коробочку, положил ее передо мной и откинул крышку. Да, это были те самые украшения, что мне позарез нужны. Вот они. Протяни руку и возьми. Чего проще? Ан, нет. Хотя, почему нет? Как только я их коснусь, то этой парочке уже ничего не изменить. Я буду далеко... Там, куда рукой не достанешь. Вот только после нам как-то сосуществовать придется. Верно? Потому сначала послушаю, что мне хотят сказать. Но отцапнуть заветную цель со стола я всегда успею. Обычные на вид дамские безделушки. Пыхнул трубкой ровнен, откидываясь на спинку кресла. Работы пусть хорошего, но совершенно не титулованного мастера, имя которого переживало время, ни разу не раритетно. никакой исторической и культурной ценности не представляют. «Обычный среднестатистический антиквариат, который, конечно, в обычной арбатской лавке не купишь, но и на знаковые аукции он не пошлёшь». «И?» — чуть поторопил его я. «Вернее, но!» «Но красота — это сюрпризом!» — лукаво прищурился Олег Георгиевич, отчего его лицо приняло прямо-таки какое-то кошачье выражение. Тянется за этими серьгами из прошлого недобрый след. Они принадлежали некой Марии Кандауровой. Перехватил у него инициативу Михеев. Ничего особенного она из себя не представляла. Обычная помещица, которых по Центральной России в те времена было полным-полно. В активе деревенька на четыре десятка дворов, сотня крепостных, считая баб и детей. Да дом с немногочисленной прислугой. На собаку широко, на кошку узко. Но маменьке ее на безбедное существование хватало, и ей бы тоже жилось неплохо, бы не замужество С ним Кандауровой не повезло. Достался ей женихи, а позже и в мужья, отставной Улан. Парень веселый, пьющий и до слабого пола охочий. И на расправу с теми, кто мешал ему жить на всю катушку, быстрый. Ну да, я его помню. Все так и есть. За несколько лет он хозяйство почти по миру Супругу пару раз чуть не прибил, и половину крепостных баб обрюхатил, не делая различий между замужними и незамужними. Тем временем вещал Павел. А когда понял, что дело плохо, что вот-вот либо мужики его навил и взденут, либо исправник железо закует, решил, что надо супругу на тот свет спровадить, разумеется, свалив все на несчастный случай, после продать остатки имущества и куда подальше свалить от греха. Бедная женщина к тому времени от побоев и унижений совсем отупела. тем более, что и до того она особым умом не блистала. Но здесь все же сообразила, куда ветер дует. Насторожила ее, что внезапно подобревший супруг вместо ударов по лицу начал ей знаки внимания оказывать. Смекнула она что к чему и, похоже, ударила первой. Похоже, потому что по официальной версии ее благоверного пришибли лесные разбойники, которых правды ради в местных чищобах с самого смутного времени не водилось. «Уверен, что соседи все поняли, и исправник тоже», — добавил Ровнин. «Но поскольку экс-улан всем в округе надоел, то особо злодеев заугольных никто искать не стал, и не особо тоже. В принципе, все, что они рассказывали, я и так знал. Просто сейчас получил подтверждение своим догадкам. И дальше ничего нового не было, ровно до того момента, пока Михеев не дошел до смерти помещицы». точнее, до того, что после нее случилось, причем не сразу, а через пару сотен лет. серги эти всплыли на поверхность, если можно так сказать, лет двадцать с гаком назад, когда я только-только на работу в отдел пришел». Олег Георгиевич глянул на украшение и усмехнулся. «Правда, прежде чем мы докопались до сути вопроса, кое-кому пришлось не очень сладко. Нет, никто не умер, слава богу, но и хорошего ничего не произошло». Хотя, правды ради, мы вообще не сразу поняли, что данный вопрос проходит по нашему профилю. Ну, сходят женщины с ума, исходят, такое случается. Мало ли на то причин. Все же девяностые на дворе стояли. Люди за сутки могли стать из нищих богачами или наоборот. Не всякие подобные конштюки судьбы выдержат, знаешь ли. Все, как всегда, решила случайность. Все жертвы этого предмета оказались в одной психиатрической клинике. а ее главврач оказался старым приятелем Францева, тогдашнего начальника отдела. Я не удержался от улыбки, больно забавно фраза прозвучала. «Ничего смешного», — погрозил мне пальцем Михеев. «Очень часто те, кто соприкоснулся с ночным миром, оказываются либо в доме скорби, либо на кладбище». «Увы, но статистика такова», — твердил Ровнен. «В первом случае это, как правило, те, кто влез в данную тему случайно». Во втором — те, кто по доброй воле сунул голову в пасть льва из любопытства или жадности. Поверь, мы знаем, о чем говорим. В иные вопросы обычному человеку лучше не лезть. Ничего хорошего из этого не выйдет. Чистая правда. Живой пример тому — Митрохин. Двигали им, может, и лучшие чувства, но что в результате вышло? И не сомневаюсь в том, что раньше или позже существа... «Некогда приходившиеся ему женой и дочерью до него самого доберутся. Это всего лишь вопрос времени». «Хотя, разумеется, есть и те, кто благополучно существует на стыке двух миров», добавил Ровнин. «Такие люди чуют черту, которую не стоит переходить. Да и ты, Валера, сам из их числа. Но мы отвлеклись от основной темы разговора. так серьги. Францев отправил меня в клинику, и там мне продемонстрировали сразу несколько пациенток с удивительно схожей симптоматикой. Причем в каждом из случаев доктор испытал определенные затруднения с постановкой диагноза. Вроде бы стандартное диссоциативное расстройство идентичности, но какое-то странное, необычное. Меня это заинтересовало. Я пообщался с этими бедолагами как смог и понял, что истоки болезни, похоже, лежат в несколько иной, не медицинской плоскости. Францов меня выслушал, подключился к делу и быстро выяснилось, что я совершенно прав. У каждой из этих женщин припадки невероятной ярости по отношению к мужу сменялись периодами, назовем его так, раскаяния, и каждая из них в итоге чуть не убила своего супруга. Парочка невезучих мужей даже в больнице оказалась. Кухонный нож, знаешь ли, страшное оружие, хуже любой финки. А после выяснилось, что этим двоим еще повезло. Вот так-то. В то же самое время у сербского находилось несколько пациенток, которые все же достигли успеха в своих начинаниях и убили своих мужчин. «И каждая из них в свое время являлась владелицей вот этих сережек?» — подытожил я. «Именно», — подтвердил Ровнин. «И заметь, Валерий, это не самый скверный предмет из тех, что мне встречался. Так что, подытоживая, скажу вот что. Лучше пусть добро из земли придет в твои руки». а после перейдет к тем, от кого знаешь, чего ждать». «Резонно», — признал я. «Олег Георгиевич, у меня есть предложение». «Какое?» — заинтересовался начальник отдела. «Излагай». «Давайте вы мне сразу скажете, что от меня хотите, а? Без дальних заходов, без реверансов. Я бы с удовольствием выслушал еще пару историй, тем более, что они крайне любопытны, но, если честно, мне очень хочется домой». Последние дни больно суетные выдались. Про нынешнюю ночь я уж и не говорю. Так что не стесняйтесь, переходите к делу. К делу. Ровнин снова пыхнул трубкой. Хорошо, Валер, тебе нужны были эти серьги. Бери. И он пододвинул ко мне коробочку. На совсем? Немного отарапело спросил я. На совсем не могу отдать. Чуть виновато признался Олег Георгиевич. Они же подотчетные, проходят по всем ведомостям хранения. Но тебе же они не для коллекции нужны, верно? А для других целей. Я кое-что про хранителей кладов знаю, хоть лично ни с одним знаком не был, потому более-менее представляю, что у них к чему. Я пододвинул к себе футляр, но держа его за самый краешек, чтобы даже случайно, даже кончиком пальца не коснуться блестящего металла. Вот так просто? Жизнь вообще несложная штука. усмехнулся ровнен. «Просто люди от чего-то всегда стараются идти по ней самым запутанным путем. Такова человеческая природа. Если нет сложностей, то мы сами их себе создадим. Бери и делай с ними то, что тебе нужно. Прямо сейчас». «Хорошо», — подумав пару секунд, ответил я. «Да, мне не очень хотелось проходить через процедуру соприкосновения с душой предмета на их глазах, но выбора-то не имелось. Или так, или никак». Надо думать, на то расчёт и был. Только вы не пугайтесь, у меня нет эпилепсии или чего-то такого, так что если я на пол повалюсь и глаза на лоб закачу, скорую не вызывайте». «Весёлая жизнь у хранителя кладов», — заметил Михеев. «Не без того». Я провёл ладонью над серьгами, камушки которых посверкивали в лучах вечернего солнца, проникающих в кабинет через окно. «Утром не знаешь, что вечером случится». — А, ну тогда у тебя все нормально, — махнулся Павел. — Мы всегда так живем. Отвечать я ему ничего не стал, просто опустил руку на серьги. Раз решил, надо делать, чего зря время терять. В ладонь тут же словно две иголки воткнулись. Одна огненно-горячая, а вторая мертвенно-ледяная. Потолок кабинета завертелся, через секунду превратившись в воронку, а следом затем я ощутил, что куда-то лечу. Впрочем, ощущение это продлилось недолго. Уже через пару мгновений ноги снова ощутили под собой земную твердь, вернее, пол. А уши чуть не оглохли от женской перебранки, ведущейся на самых что ни на есть повышенных тонах. — Да чтоб ты сдохла! — изгливо орала одна дама. — Ненавижу тебя! Ненавижу! Во всех бедах ты виновата! Ты мне мешала! Ты, ты! — Я виновата! — отвечала ей другая. Это ты всякий раз желаешь ей этой смерти, а мне такое не по душе. Да, все мужчины мерзавцы, но убивать зачем?» Пелена перед глазами рассеялась, и я понял, что нахожусь в просторной зале типовой дворянской усадьбы XVIII века. Как было сказано ранее, я по ним в волю поездил, и до института, и во время учебы, так что ошибка практически исключена. Более того, мне стало ясно, чья именно эта усадьба. Она наверняка принадлежала Марии кандауровой той самой, с которой вся эта чехарда и началась. Правда, некие особенности в этом помещении наличествовали. Оно не имело дверей и было разделено на две части, темную и светлую. Первую скрывали сумерки, настолько густые, что я с трудом разглядел дальнюю стену. Вторая была залита светом, чем-то похожим на солнечный. И каждая из ругавшихся женщин находилась только на своей стороне, не пересекая некую незримую черту и не залезая на территорию противницы. Слева от меня находилась румяная красавица в белом сарафане, которую я сразу узнал, хоть и видел всего раз во сне. И так же, как и в нем, лицо ее было невеселым. Она, стоя на одном месте, печально смотрела на свою собеседницу, хмуря при этом соболиной брови. Ну а та как раз исходила на гнев и злобу, бегая туда-обратно, размахивая руками, сыпля ругательствами и, чуть ли не выпрыгивая от переполнявшей ее ярости из черного платья, чем-то напоминавшего вполне себе современные наряды от именитых кутюрье. Лицо этой дамы поражало своей бледностью, в глазах плескался мрак, но это ничего не меняло. Сходство ее с женщиной, напротив, было слишком очевидно. Эти двое, несомненно, и раньше при жизни помещицы и сейчас являлись одним целым, эдаким инь и янь в среднерусских декорациях. Побои, унижение и страх, похоже, все-таки свели Кандаурову с ума. просто не очень явно для окружающих, и породили в результате на свет вот эту парочку, которая не угомонилась даже после ее смерти. А может, даже и благодаря ей, учитывая нюансы смерти невезучей помещицы. Та, что в белом платье, впитала в себя все лучшее от Кандауровой. Ну, а ее заклятая подруга забрала себе весь гнев, всю ненависть к сущему, а особенно, надо полагать, к мужчинам. И как только новая владелица вдевала сережки в мочки ушей, эта парочка просыпалась и бралась за своё. Чёрная тень нашёптывала ей всякие гадости, под конец советуя побыстрее избавиться от мужа-изменщика. А белая пыталась как-то своей сестрице противодействовать. Скорее всего, происходила эта борьба неявно, может, во сне, может, ещё как. Но в конечном итоге, как правило, случалось одно и то же. Женщина сходила с ума, раздираемая внутри чужими, по сути, противоречиями. оттуда и перепады настроения у жертв тихо который говорил ровнен то кровожадное размаахивание ножом то истовое покаяние кандаурова то поступило также достаточно вспомнить мой сон все зависело от того кто в данный момент натягивал на себя желтую майку лидера черная мария или белая мария на самом деле у них скорее всего имен вовсе нет но эти им на мой взгляд идеально подходят Кстати, в зачёте, похоже, всё-таки победила тёмная сторона, поскольку почти всегда дело доходило до убийства или его попытки. Хотя, может, доставались серёжкам и сообразительные владелицы, которые успевали понять, откуда ветер дует ещё до того, как у них мутился рассудок и быстренько от недоброй вещи избавлялись. Просто про это уж совсем никто не знает. Впрочем, какая теперь разница? Сейчас надо думать о другом, тем более, что эта парочка уже заметила меня, стоящего ровно посредине помещения, на той самой условной незримой черте. Заметила и, наконец-то, замолчала. «Привет, девчонки!» — весело произнес я и помахал им рукой. Ну да, тупее фразу придумать сложно, но больше ничего в голову не пришло. «Мужчина!» — недобро прошипела черная Мария и некрасиво оскалилась. «Ты как здесь оказался?» — изумилась белая Мария, всплеснув руками. «Сюда же никому хода нет». «Вот пришел дать вам свободу», — ответил я ей. «Небось, надоело сидеть заперти, верно? Хозяйки ваши уж два с лишним столетия, как нет живых, а вы все тут». «Мне не надоело». Черная Мария внезапно припала к полу, став при этом похожей на большую кляксу. Она замерла на секунду, а после тихонечко поползла ко мне. «Мне нравится то, что я делаю. Мне нравятся доверчивые дурочки, которые пляшут под мою дудку. И мне нравится, когда льется кровь. Да, я не чую ее запах, как раньше, но это невеликая цена за удовольствие». Она бормотала что-то еще, но уже совсем неразборчиво. И самое главное, потихоньку, помаленьку подбиралась ко мне, наверняка не с самыми добрыми намерениями. Выходит, без драки не обойтись. «А я бы ушла», — сообщила мне белая Мария. «Только если меня не станет, то горе на свете прибавится. Сейчас я могу иногда удержать свою сестру, пусть не каждый раз, но все же. А если уйду, то кто этим заниматься станет?» «Никто!» — прокликотала черная Мария, пластавшаяся уже у самых моих ног. «И это замечательно!» Я был готов к тому, что она на меня бросится. Это напрашивалось само по себе. Собственно, так и случилось. Но вот того, что через секунду эта пакость от меня отпрыгнет в сторону, как черт от Ладана не ожидал. Причем не на свою сумеречную половину, а на светлую. — Ну вот и все. Уже совсем жутко захохотала черная Мария, вцепившись одной рукой в волосы своей извечной сокамерницы, а второй ударив ее в живот. — ты уж я тебя точно сгублю. — Конечно же, я ей нафиг был не нужен. Она меня как мост использовала. Не могла эта пакость сама попасть на светлую половину, равно как и ее врагине путь на темную был заказан. Но я не из их сказки, на меня законы этого места не распространяются. Вот и... — Сдохни! — забывала черная Мария, повалив свою соперницу на пол и вцепившись длинными пальцами ей в шею. — Сдохни, чистюля! Как же ты мне надоела! — Вопрос, а что мне делать-то, в принципе? Стоять и смотреть на чужую драку, как советует народная мудрость. Как-то неправильно это. — Помоги! — слезно пискнула белая Мария. — А ну, отпусти ее! Приняв решение, заорал я, одним прыжком подскочив к женщинам. — Пусти, я сказал! Но убийца только рычала, подобно дикому зверю, а когда мои руки схватили ее за плечи, начала легаться. «Да — Да елки-палки! Не выдержал я, вцепился ей в голову и резко крутанул ее влево. Я знаю, как сворачивать шею. Меня и этому дядя Олег учил. Когда про такие уроки проведала мама, она устроила ему и отцу жуткий скандал, где прозвучало много разных слов, из которых душегубы и головорезы были не самыми резкими. Но кое-что из уроков, которые мне преподал лучший друг моего батя и бывший офицер ГРУ, я запомнил хорошо. Правда, непосредственно эти знания до сегодняшнего дня мне в ход пускать не приходилось, слава богу. Да и нынче это произошло, скажем так, условно. Нет, шею я свернул, нормально. Но Чёрная Мария и не думала умирать. Она, глядя в бок, только ещё сильнее ругаться стала, обещая мне смерть страшную и лютую. Дескать, вот она сейчас с сестры своей разделается и за меня примется. Плохо дело-то. С теми предыдущими обитателями предметов у меня всё более-менее получилось. А как к этой твари подступиться, я теперь даже и не понимаю». Зато активизировалась Белая Мария, которой мои действия принесли пользу. То ли они ей веры в себя придали, то ли противница маленько ослабила хватку, уж не знаю, что верно. Но я оглянуться не успел, как женщины поменялись местами, и сверху теперь оказалась представительница светлой стороны. Способ убийства, правда, остался тот же — удушение. Черная Мария дергалась, хрипела и пыталась скинуть себя сестру, но та, знай, продолжала сжимать пальцы на неестественно вывернутой шее злодейки. Помоги мне, — попросила светлая Мария. Подержи ее, чтобы не вертелась. Причин для отказа я не видел, рассудив, что с этой дамочкой точно будет проще договориться. Потому мигом ухватил костлявые конечности черной Марии и прижал к полу. Та сначала сипела, потом хрипела, после несколько раз дернулась и, наконец, затихла. Вот и все. Дрожащим голосом пролепетала белая Мария. Я ее убила. Это нестерпимо больно. «Вот тут больно, в груди!» Тело злодейки дрогнуло, замерцало, а после растворилось так, будто его и не было никогда. Впрочем, так ведь оно и есть на самом деле. «Но я хотела как лучше», — сообщила мне светлая сторона давно умершей помещицы виновата. «Чтобы никто больше не уме...» Воздух на том месте, где она стояла, задорожал как это обычно бывает при большой жаре, и Белая Мария тоже исчезла в никуда. Следом за этим и помещение, где какую-то минуту назад шла схватка не на жизнь, а насмерть погрузилась в темноту, которая под конец и меня прибрала к себе. Хорошо, хоть что не навсегда. «Дышит!» — услышал я голос ровненно. «Но ты не прав, это не транс. Тут что-то другое». «Да какая разница, как мое состояние называется? Главное, что мне снова удалось вернуться из тех краев, которые на картах отсутствуют. Замечу отдельно». На этот раз после очень неравной схватки. Если б Черная Мария победила, то с огромной долей вероятности через три дня состоялись бы мои похороны. Не знаю почему, но я уверен в том, что эта тварь без своей белой половины прекрасно бы обошлась. Куда лучше, чем с ней. И меня бы прибило, можно даже не сомневаться, шансов на победу в данном случае просто не имелось. Да и то, как можно убить бессмертную нежить на ее территории? Да никак. А вот белая трансформация покойной помещицы после сделанного просто потеряла смысл собственного существования. Она совершила убийство, что полностью претило ее натуре, и это противоречие ее прикончило. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Интересно, а мне как содеянное засчитается? В смысле, как один предмет серьги пойдут? Или же как два? Их же, по сути, две. И сущностей было столько же. «Ну, не скажи», — произнес Михеев. «Я как-то раз на Кольском...» Закончить фразу он не успел, поскольку я открыл глаза и уставился на него. «С возвращением!» Невозмутимо поздравил меня Ровнен. «Что повидал там за гранью реальности?» «Ничего интересного». Я встал с пола, на котором лежал, сел на стул и подвинул к нему коробочку с серьгами. «Все, они больше не опасны». «Почему-то я так и подумал». Олег Георгиевич откинулся на спинку кресла. — Ну и замечательно. Может, я все-таки что-то для вас сделать могу? Не люблю, знаете ли, в должниках ходить. — Для нас? ровнин снова открыл стол, достал было оттуда массивный золотой перстень, похожий на те, что в девяностые братки носили. Глянул на меня и убрал его обратно. — Можешь, Валера, можешь, но не сегодня. Ты на самом деле утомился за последние дни, а я всегда работаю на результат «Езжай домой, выспись, а там, глядишь, мы еще разок встретимся. Хорошо?» «Как скажете». Я на самом деле ощущал лютую усталость. Она словно скала легла на мои плечи. «Тогда просто спасибо». «Нет, правда, вы меня здорово выручили». «Всегда к твоим услугам». Начальник отдела встал с кресла и протянул мне руку, давая понять, что аудиенция окончена. «И рад знакомству». Я уже почти вышел из кабинета, когда он меня окликнул. «Да, Валера, есть небольшая просьба». «Буду рад оказаться полезен», — отозвался я, понимаю что в данной ситуации нет, не скажешь. «Ты же непременно будешь общаться с Карлом Августовичем, верно? И он, как воспитанный человек, обязательно спросит у тебя, как дела?» «Скорее всего». «Абсолютно точно», — заверил меня ровнен. «Так ты расскажи ему, каковы они». Ну, про нашу встречу можно и промолчать. Здесь ничего интересного не случилось. А вот про то, как тебя стая дермидонта похитила, поведай, если не сложно. В красках, со всеми деталями, хорошо? И обязательно упомяни о том, что именно этот мощный старик от вас хотел. Ты в разговоре с нашими сотрудниками упомянул про некую вещицу, без которой ту жизнь не в радость. Так вот, господину Шлюнту про нее непременно поведать следует. Он же антиквар. «Он в этом разбирается?» «Понятия не имею, какую комбинацию эти товарищи крутят, но что она есть, не сомневаюсь, и я стану ее частью. Не люблю подобного, но деваться снова некуда». «Хорошо», — обещал я, — «сделаю». Домой я добрался на такси, в котором заснул почти сразу после того, как адрес назвал. Хорошо еще, что торт не помял. «Какой торт?» «Здоровенный». на пять с лишним кило, с кремом, орехами и безе. Я его в кондитерской купил, что рядом с отдельским особняком находилась Просто нехорошо получается. Пообещал подъездным вкусняшку, а слово не сдержал. Так у нас в мире ночи не делается. — Анисий Фомич, не как ты запах вот этой красоты унюхал? Подняв повыше коробку с кондитерским изделием, изумленно спросил я у подъездного, который, как оказалось, ждал меня в коридоре. — А, я понял. — В окно меня увидел. — Чего? Подъездный глянул на разноцветие картонных роз и отмахнулся. — Да нет, Валерий, я тут по другому поводу. Полчаса назад к тебе в дом гостья заявилась. — Какая? — Причем вздохнул я. — Стелла или Изольда? Ну, грудастая такая ведьма, помнишь? Или же вообще кто-то новенький? — Та еще гостья. Шепелявая, в чешуе и с короной на голове. оглянувшись, пояснил Анисий Фомич. «Смекаешь?» «Ага», — покивал я. «И чего, она в комнате?» «Да нет, уже выползла», — успокоил меня подъездный. «Но перед тем велела передать тебе одно слово». «Чего ты удивляешься? Давно живу, многое понимать обучен. Она прошипела, я смысл смекнул». «И что это за слово?» Совсем уж напрягся я. «Два!» — веско произнес Анисий Фомич. — Чего ты глазами хлопаешь? — Слово это «два». Соображаешь? — Вот такой тебе от нее привет. — Хороший привет. Отличный привет. Желаю этой владелице короны встретить нынче коллегу по монаршему цеху, серечь царевну лягушку, да повкуснее. Ну или кого там едят гадюки? — Есть что праздновать. Я снова тряхнул тортовой коробкой. — Теперь уж точно. Созывай, а неси, Фомич, общество на посиделки, а я умоюсь и пойду чайник ставить. — А и то, — оживился подъездный. — Что нам? — Завьем грусть-печаль веревочкой, а после возьмем да ее и сожжем. — Хорошо сказано. Так и поступлю. Забуду на сегодня обо всем и всех. Ну, разве Стелле надо позвонить? Обещал же. — Хотя чуть позже. Сначала водные процедуры, торт и отдых в хорошей компании. А все остальное – потом. Автор благодарит всех тех, кто помогал в работе над этой книгой. нури Магомедова, Евгения Петрова, Евгения Придеева, Василия Крысина, Дениса Шишокина, Сергея Карпенко, Михаила Жданова, Павла Найтмеа Сергеева, Игоря Таратенко Отдельное спасибо Вадиму Леснику Дмитрию Нефедову и Дмитрию Авдею